12. Остаток ночи мы проводим над списком покупок. Он множество раз переписывается, дополняется, пока не превращается в длиннющую мешанину из неразборчивых записей. Прежде всего, мы решаем, что с продуктами и медикаментами торопиться не стоит, учитывая их ограниченный срок годности, Поставив заметку, что запас следует сделать ближе к апрелю 2020 года, за месяц, до предполагаемой катастрофы. В остальном список состоит из следующих пунктов. Первое. Купить соседнюю квартиру. Установить железную звуконепроницаемую дверь в проеме перед квартирами. Второе. Установить решетки на окнах и лоджии. Я помню, как они нас подвели. Третье. Получить лицензию на охотничье оружие, закупить оружие и патроны к ним, еще обзавестись топорами, ножами и битами на случай, когда патроны подойдут к концу. Четвертое. Закупить комплекты качественной походной одежды и рюкзаков. Вдруг нам придется покинуть убежище. Пятое. Купить профессиональный бинокль, компас, водонепроницаемые механические часы. Приспособления для высекания огня и готовки пищи на природе. Фонари, палатки и спальные мешки. На случай, если нам придется покинуть квартиру. Шестое. Заказать солнечную панель. Ее можно установить на балконе, чтобы питать электроприборы. Пару недорогих вариантов я успел отобрать в интернете. Идея о дизельном генераторе отброшена сразу из-за трудностей пополнения запасов топлива и шума генераторов, что исключает их использование в наших условиях. Седьмое. Обзавестись радиопередатчиком и рациями. Наземная и сотовая связь быстро выйдут из строя. Восьмое. Решить задачу с пополнением запасов воды. Пока рабочих идей нет. Уловители дождя, конденсаторы, фильтры обеззараживающие таблетки, даже аппараты по переработке мочи в питьевую воду. Девятое. Определиться, можно ли вырастить овощи и фрукты в домашних условиях. Идей также нет. Каретки с черноземом, капельное орошение. По крайней мере, можно купить семена. Что-то базовое. Картофель, лук, огурцы и помидоры. Может, даже клубнику, малину. Апельсины и лимоны. Вряд ли их получится вырастить, но лучше закупить и иметь возможность высадить, чем потом сожалеть, что не позаботился заранее. Десятое. Оборудовать миниатюрную домашнюю птицефабрику? Для пары куриц, чтобы получать яйца как источник белка. В этом деле много нюансов. Оплодотворение, корм, еще помет, куча вонючего помета. Нет, вряд ли сработает. 11. Наконец, заказать надежное вместилище данных, чтобы сохранить личный цифровой архив фото и видео, а также закачать контент, чтобы коротать время. Пока все. Заканчиваем мы ближе к трем ночи. Уставшие, но воодушевленные. Опьяненные энтузиазмом общего дела. За окнами мигает огнями заснувший город. Мухой жужжит вентилятор. Оставленный детьми кусок шоколада валяется на полу. Смартфоны щелкают уведомлениями. Мир живет в обычном ритме, но уже не для нас. Теперь наша реальность — это списки дел для подготовки к катастрофе. Дети давно уснули прямо на полу со сжатыми в руках планшетами. и отношу их в детскую. Старшая почти просыпается, но, поворчав, успокаивается. Стоит мне крепче прижать ее к себе, глубоко вдыхая сладкий детский запах. Я знаю, что делать дальше. Достаю бутылку красного вина и разливаю рубиновый напиток в два бокала. Включаю негромкую джазовую музыку на ноуте. Мы любим друг друга. Долго и страстно. С перерывами на массаж, который я делаю жене, водя пальцами по обнаженному, пропитанному маслом телу. Изможденные хмельные, мы засыпаем, когда небо подергивается первыми розовыми всполохами. Медленно, но неумолимо, мир накрывает новый день.